Глава десятая. Егор. Больше отец не упоминает Яру. Когда я завожу разговоры о подготовке к свадьбе, папа странно отнекивается, отстраняется, цыкает. Егор, вы еще оба молоды. У вас впереди много времени. Все успеете. А я был слишком счастлив. Готов ждать столько, сколько скажет отец. Привык доверять ему. Я засыпал с именем Ярослава на губах, Просыпался с ним. Иногда в самые счастливые дни, когда уезжали мои родители, мы оставались на ночь у меня. Просыпаясь со своей девушкой, я считал себя самым счастливым человеком на свете. Моя единственная всегда была рядом. Мы почти не расставались. Нам везло во всем. Впервые в жизни меня любили. Я любил. Даже мои друзья смирились с моим выбором. Перестали препятствовать нашим отношениям. Казалось, так будет вечно. Ничто не омрачало нашу любовь. «Яра, ты станешь моей женой?» Задал я самый главный вопрос своей жизни ровно 31 декабря. Мы сидели на уютной большой кухне в двухуровневой квартире родителей Ярославы. Ее отец Дмитрий Соколов оказался вполне себе небедным человеком. У него был небольшой строительный бизнес. На эти новогодние каникулы он с женой уехал на отдых. Я растряхнула русы головой и вскинула на меня свои изумрудные глаза. «Думаешь, из меня получится хорошая жена?» «Уверен. Касаясь пальцами ее пухлой губы, стирает джем». «Согласна». «Я на седьмом небе отчасти. Возвращаюсь домой 10 января, первым делом сообщая родителям, что мы с Ярой подали документы в ЗАГС». Мать выркает и удаляется прочь. Зато отец прям взбешен. «Зачем ты так поторопился?» — рычит на меня. Не понимаю, что происходит. Почти год отец молча наблюдал, как развивается наш бурный роман, а сегодня высказывает свою фи. Серьезно? Неужели ты меня не понимаешь? Я люблю, не могу больше ждать. После выпуска сразу сыграем свадьбу. Затем мы с Ярой уедем в квартиру, которую ты подарил. Отец гневно протыкает меня взглядом, молча удаляется. Уж лучше бы наорал, чем так. Ровно через неделю случилось что-то непонятное. То, что перевернуло мою жизнь. Мобильный трезвонит в пять утра. По звонку слышу, что это она. Егор, я не могу поехать с тобой. Роняет Яра и бросает трубку. Злюсь на любимую. Мы купили путевку, все обговорили заранее. Неделя в Париже в честь нашей помолвки. Отзваниваюсь Яре, не отвечает. В бешенстве уезжая на отдых один. Через пару дней теряю покой. А вдруг у нее реально что-то случилось, а я поступил как бесчувственный чурбан? В конце концов, Ярослава — живой человек, у нее есть близкие. Могло произойти хоть что, хоть с кем. А я, эгоист, думаю только о нас двоих, остальные по боку. Весь извелся. Названиваю, она скидывает мои звонки, не отвечает ни на одну СМСку. Возвращаюсь домой через четыре дня. По дороге к любимой заезжаю в цветочный магазин, покупаю огромный букет белых роз. Подъезжаю к университету, долго сижу в машине, жду появления девушки. Волнуюсь, как мальчишка, представляя, как увижу ее после недельной разлуки. Но она так и не выходит. Кровь стучит в висках. Пульс разгоняет адреналин в крови. Что это такое? Где она? Спустя полчаса появляется ее подруга Анжела. Радуясь, увидев ее, рванул к подруге с букетом цветов в надежде передать весточку Яре. «Анжел, привет!» Машу ей рукой. Она застывает на месте. Медлит. Затем все-таки подходит близко. Выглядит, как всегда, шикарно. Яркая, броская, стильно одетая. Ореховые глаза золотистыми искорками и длинные карамельные волосы, спрятанные под капюшоном дубленки. «Все хорошеешь?» «Но Анжела не принимает моего миролюбивого тона. Смотрит на меня, как на врага из-под лобья». «Анжел, где Яра?» Девушка хмурит брови, словно раздумывает, сказать мне или просто послать. — Понятно, хмыкаю. Косточки мне промыли. Но я ни в чем не виноват. Все объясню при встрече. — Яра обязательно поймет. — Послушай, Воронцов, — зло шипит Анжелка, — это по твоей вине Ярослава бросил учебу. Сделай так, чтобы я тебя больше никогда не видела. — Ненормальное. Швырнул букет на тротуар и, резко развернувшись, пошел к машине. Упал на водительское сиденье. Вдарил от злости по рулю несколько раз. На неприятный звук Анжелка повернула голову через плечо, стрельнула в меня негодующим взглядом, словно прокляла. Что за бред? Посукиваю нервно пальцами по рулю. Надо найти Яру, поговорить с ней. Черт, да что происходит такое? Через два дня. Утренний звонок телефона настойчиво будет. Не открывая глаз, тянул руку к мобильнику. На ощупь нахожу на тумбе. Алло? Сипло произношу в трубку. «Егор!» Счастливая улыбка расползается по лицу, едва слышу родной голос. «Пожалуйста, больше никогда не ищи встречи со мной. Не беспокой моих подруг. Ты до чертиков напугал Анжелу. Она боится в университет ходить». Схлипывая сквозь слезы, роняет Яра. Полусонная улыбка сползает с лица. Резко открываю глаза и подскакиваю с постели. Ничего не успеваю сообразить, как Яра отключается. Что сейчас было? Отчаянно пытаюсь дозвониться, абонент недоступен. Звонок Яры застал меня врасплох. Настроение круто рушится. Хмуро смотрю в окно. Там зимнее солнце, плавит январский снег. Регистрация брака через месяц. Нельзя допустить, чтобы все сорвалось. Разрушилось, разлетевшись на осколки. Натягиваю джинсы и футболку, стремительно сбегая по лестнице вниз на кухню. Здесь отец расположился в кресле с чашкой ароматного кофе. Хмурюсь, стискивая зубы. — Егор, ты чего дерганный такой? — не ускользает от отца мое недовольство. — Да так, личное. Бурчу себе под нос. — С яры, что ли, поссорился? — небрежно бросает он. Ошеломленно поворачиваю голову через плечо, сглатываю — — Да таких, Ярослав, у тебя будет еще штук сто. Я на пределе, боюсь сорваться. С чего это он лезет в мою личную жизнь? Отец ухмыляется, отпивая кофе со сливками, спокойно ставит чашку на стол. Да нормально все было, что на нее нашло, теряюсь в догадках. Не хотел говорить, голос отца докатывается до меня, раздражающей волной заставляет напрячься. «Отец твоей Ярославы, Дмитрий Соколов, обанкротился в ноль. Даже я прикупил несколько его строительных компаний», — Довольно, заявляет он. Замираю, словно молния пронзает насквозь, парализуя на месте. В голове все просчитывается автоматически, круто разворачиваюсь к нему. «Пап, ты причастен к его банкротству?» «Неожиданно для самого себя ору на отца». Слежу за его реакцией. Лицо с волевым подбородком мгновенно покрывается алыми пятнами. Синие блеклые глаза загорается ненавистью. — Ты говори, да не заговаривайся, сын. Низкий голос отца врезается в мозг. — В бизнесе так. Кто жестче, тот и победил. — Значит, причастен. Шумно выдыхаю я. Игнорирует, делает вид, что не слышит. — Соколов совсем плох, — кидает отец, — Протягивая руку к дорогой чашке с кофе. Медленно делает глоток, бросает на меня пустой взгляд. То ли неизлечимо болен, то ли пьет. Не пара тебе эта девочка. Метнув яростный взгляд в отца, кидаю свирепо. Сам разберусь, кто мне пара, не маленький.